Характерно, что в договоре 1229 года между Смоленском и немецкими городами повсюду упоминаются русские, а не просто смоленские люди. Поскольку в Новгороде избирали князя из членов дома Рюрика, постольку Новгород также считался частью Руси в широком смысле этого слова. Однако сами жители Новгорода всегда называли себя только новгородцами, а не русскими, даже в международных договорах, как, например, в договоре 1195 года. Как мы видели, первоначально каждая русская земля состояла из столичного города, малых городов и сельских районов. В большинстве случаев ростов Один и тот же столичный город неизменно сохранял свое главенство с IX века вплоть до монгольского нашествия. В отдельных случаях, однако, возникало соперничество между двумя и более городами одной земли, усугубляемое, как правило, тяжбой между князьями, в результате чего столица переносилась из одного места в другое. Так в Суздальской земле... Древний город Ростов со временем утратил свое главенство по отношению к Суздалю, который, однако, тоже не смог надолго удержать свое старшинство и вынужден был вступить его значительно более молодому городу Владимиру. С увеличением княжеских семей в княжествах и с обычаем правящих князей передавать город каждому из своих сыновей в качестве доли в наследстве Некоторые из княжеств к началу XIII века оказались разделенными на большое количество уделов, и единство земли сохранялось благодаря подчинению меньших князей старшему и пригородов столицы. Но вся эта структура была не очень устойчивой, и таким образом готовились предпосылки к раздробленности княжеств, достигшей своей высшей точки в монгольский период. 3. Три составные части правительства Платон в его республике и государстве постулировал две высших формы правления — монархию и аристократию, и три более низких формы — тиранию, олигархию и демократию. В своем последнем труде законы, рассматривая проблему под другим углом зрения, Он предлагает две основные формы – монархию и демократию, откуда происходят все остальные. Аристотель в своей политике говорит о трех основных формах правления – царской, аристократической и гражданской. Возможно, лучше перевести этот термин как «конституционная демократия» и о трех отклонениях – тирании, олигархии и демократии. Вообще говоря, в политической мысли эллинистического и римского периодов монархия, аристократия и демократия считались тремя основными формами правления. Правление русскими землями в киевский период представляло собой смешение этих трех форм. Исторически, как мы знаем, Древнерусское правление сочетало в себе город-государство и власть князя. Поскольку сила князя зависела от его дружины, последняя вскоре сама стала влиятельным политическим фактором. Можно сказать, что князь представлял монархическое начало в Киевской Руси, дружина аристократическая, а вече демократическая. В правительстве каждой из русских земель были представлены все три начала, но степень важности того или иного из них в различных случаях варьировалась. В конце XII века монархическое начало стало доминирующим в Суздальской земле, а аристократическое — в Галицкой. В Новгороде, с другой стороны, демократия в этот период приобрела особо важное значение. Было ли новгородское правительство действительно гражданским или демократией с точки зрения аристотелевской терминологии, это уже вопрос. Теперь давайте рассмотрим все три составных части правления новгородского.